Украденная перспектива В центре картины 1925 года стоит вождь революции – Владимир Ленин. Он окружен своими ближайшими соратниками – Троцким, сталиным Луначарским, Крупской и другими. Они выстроились вокруг него так, чтобы образовать своими фигурами ромб. Эта композиция окружена ромбом побольше, состоящим из парадной процессии с автоколонной – музыкантами, простыми гражданами и солдатами. От этого ромба в четыре стороны по диагонали, как лучи, расходятся участники парада. Многоквартирные дома образуют дополнительные лучи на заднем фоне. Казалось бы, перед нами обычная авангардная советская картина. Однако ее композиция неспроста кажется такой знакомой. Полотно почти полностью копирует структуру иконы «Неопалимая купина». Работа Климента Редько «Восстание» заимствует фигуративность русской иконы. Ромб священного куста превращается на ней в советских лидеров. Ромб горящего огня в пламя революции, которые несут большевики. Лучи фаворского света в колонны парада красногвардейцев, а богоматерь в Ленина, стоящего в центре композиции. Размеры фигур, так же как на православном образе, зависят от степени их сакральности. Перспектива тоже близка к иконной, обратной, и сочетает фронтальный и боковой вид. С помощью узнаваемой композиции Редько, в прошлом иконописец, демонстрирует квазирелигиозность коммунистического движения. Композиционные принципы православных образов стали неисчерпаемой кладезью для авангардных художников нарождающегося советского искусства. Смешивая традиционные цвета, перспективу или геометрию иконы с новейшими течениями в живописи, они отправили православный образ в путешествие по различным направлениям современного искусства. Совмещение, казалось бы, несовместимого советских сюжетов и религиозных композиций произошло по большей части из-за попытки художников приспособиться к новым правилам игры. К примеру, для мастеров Палиха, русского города, где издревле в особой манере писали иконы. После революции не оставалось ничего иного, кроме как создавать в том же стиле изображения на новые темы. Палихские мастера обратились к новым объектам и стали расписывать миниатюрами лакированные шкатулки и декоративные доски. Так как воспроизводить религиозные темы было нельзя, они изображали сказочные сцены а иногда знаменательные эпизоды из жизни советского государства. Последние сюжеты часто рисовали по лекалам православных образов, не забывая вековой школы и используя те же краски. И так возникали напоминающие житийные иконы композиции, на которых вместо святых были Ленин или Сталин, совершающие подвиги, проповедующие на заводах или среди красноармейцев. Изображения вождей революции реяли в небе, будто иконный образ Христа и Бога Отца, а Гагарин взлетал на небо на упряжке огненных коней, словно Илья-пророк. Один из самых знаменитых советских художников, Кузьма Петров-Воткин, тоже начинал с написания икон и росписи храмовых фресок. Некоторые из них еще до революции были уничтожены, как противоречащие традиции. В те же годы он создает свои самые знаменитые работы. К примеру, в 1912 году он написал «Купание красного коня». Эта картина была вдохновлена русской иконой, которую незадолго до революции переоткрыли для себя интеллигенция и все интересующиеся искусство. Огненно-красный конь со всадником сверху отсылал к иконе архангел Михаил Грозных сил воевода. Сферическая перспектива, изобретенная Петровым-Воткиным, была во многом вдохновлена обратной перспективой русских и византийских образов, а особый светящийся красный цвет был характерен для православного искусства. Как же была переоткрыта икона? В 1904 году строице Андрея Рублева реставратор снял оклад, который закрывал почти весь живописный слой – и частично убрал слой копоти и поздней записи. Мгновенно стало ясно – икона – это не почерневшая от времени доска с условными прорисовками, а масштабное и полноценное явление в художественном мире. Прямо перед революцией стали выходить первые программные работы по древнерусским православным образам, а позднее, уже во время власти советов, возникли глубокие исследования иконы и реставрационные школы. На волне этого интереса, несмотря на войну, которую коммунизм объявил религии, возникали произведения искусства, являющие зрителю советские реалии иконными принципами. Пока одни люди жгли и продавали иконы за рубеж, другие раскрывали древние и писали новое. Пока в СССР расстреливали священников, взрывали храмы и секли саблями православные образы, Их композиционные приемы украл советский плакат. К примеру, на плакате «Грамота. Путь к коммунизму» мы видим все того же архангела Михаила на крылатом коне с писанием в левой руке и оружием в правой, на фоне пламенеющей зари, заменяющей мандорлу, и золотой фон иконы. Художники использовали образы Богоматери для создания агит-плакатов о радости материнства или для изображения героической матери, атакуемой врагами. А поэт Андрей Вознесенский писал «Был Лениным Андрей Рублев, как по архангелам Келейным порхал огонь неукрощен». Пожалуй, самым распространенным в советском искусстве образом, повзаимствованным с русской иконы, стал конный святой Георгий Победоносец, побеждающий змия. Католический вариант святого Георгия уже не раз использовался в европейской светской живописи и скульптуре, в том числе для написанной в 1801 году знаменитой картины Жака Луи Давида «Бонапарт на перевале Сен-Бернар», где скопирована поза величественного всадника с копьем. В 1917 году, в разгар революции, Художник-иконописец Георгий Пашков создает плакат «Подписывайтесь на заем свободы», на котором не просто изображен и будто бы именем автора подписан святой Георгий. Его изображение скопировано с иконы, о чем свидетельствуют характерные горки на заднем плане. Однако змей, которого поражает всадник, это не слуга сатаны, а монархический строй. Вокруг головы наездника нет нимба. Он не Георгий, а воин свободной России. Вскоре похожие образы стали тиражироваться еще более массово. Герои, заменяющие Георгия на этих пропагандистских изображениях, олицетворение политической конъюнктуры эпохи. На большевистском плакате 1918 года Троцкий поражает дракона контрреволюции Мы видим одного из главных организаторов революции 1917 года, Красной Армии, Коминтерна и так далее, в образе православного святого с советской символикой на щите и звездой вокруг головы вместо нимба. Лев Троцкий поражает змея с цилиндром на голове, символизирующего буржуазию и капитализм. В 1932 году советский художник Алексей Столбов Создает аллегорическую композицию, восхваляющую Сталина в образе святого Георгия Победоносца. Над вождем на месте Бога Отца сияют советские символы. Звезда вместо креста свисает с его шеи. Он борется с медведем, капитализмом, сытым львом, религией, голодным львом, белогвардейцами в эмиграции и змием, контрреволюционерами. Слева в очках изображен римский Папа Пий XI. Он держит крест, нож и флаг Ватикана со свастикой вместо традиционного герба. А сзади него Рим ощетинивается тяжелой артиллерией. Справа в окружении мрачных филинов прячется президент Франции Раймон Пуанкаре, олицетворяющий англо-французское вмешательство в российскую гражданскую войну 1917-1922 годов. Перед Сталином идет будущее свободной советской России, пионер с козой на плечах. В 1964 году болгарский художник Цанко Лавренов создает картину с лениным красноармейцем, повергающим в бездну ада четырехглавого змея прозрачный намек на свастику, при помощи увенчанного советской звездой копья и пулемета. Хотя Ленин и не дожил до Второй мировой, аллегория легко считывается. Советский коммунизм сокрушил немецкий национал-социализм, а в будущем, на заднем фоне, идет социалистическая стройка. В современных украинских храмовых фресках святой Георгий вместо змея повергает двуглавого грифона, очевидную аллюзию на российский герб в окружении протестующих Евромайдана и бойцов АТО. Похожее изображение, с той разницей, что святой Георгий приобрел черты украинского казака, стало недавно официальным символом Службы безопасности Украины. Круг замкнулся, и икона стала заимствовать композиционное решение из светской живописи, испытавшей влияние религиозных образов. Сегодня в церковных лавках РПЦ можно обнаружить иконы со святым Георгием, сидящим на такой же коне в той же позе и одетым в те же одежды и плащ, что и на картине с Наполеоном. Русская икона стала неиссякаемым источником вдохновения для нового советского искусства. Известна история о том, как французский художник Анри Матис, приехав в Россию, признался, что в православном образе уже сокрыты все тчания авангарда. Но не будем преувеличивать значение иконы. Помимо выдающихся качеств православного искусства, его влияние на живопись было обусловлено принципом иконографической устойчивости. Согласно этому явлению, уже знакомые большому количеству населения образы не будут трансформироваться в новые без особой необходимости. Поэтому и структура иконы, понятная каждому, стала тем принципом, который использовали художники-авангардисты, говоря с народом на понятном ему языке, хотя и используя порой нехарактерные идиомы и неологизмы.